Эпилог Оле-оле-оле-оле Скандировали мои спутники, размахивая яркими флажками, в то время как я скромно помалкивала. К походу на футбольный матч они подошли со всей ответственностью. На щеках Марка и Егора горели нарисованные яркими красками флаги, а головы от солнца защищали огромные смешные шапки с бубенцами. От футбольного макияжа я отвертелась, а от головного убора — увы. Но Марк сказал, что он мне очень даже к лицу. «Кристин, тебе что, совсем не нравится?» Егор повернул ко мне расстроенное лицо. «Да что ты! Здесь очень любопытно!» Выкрутилась я. «А что же ты тогда не кричишь с нами?» Задал он следующий вопрос, поставив меня в тупик. «Я ведь слышал!» Как ты можешь кричать? Тогда на выставке монстров. И во время прыжка с тарзанки тоже. Серьезно? Марк повернулся ко мне, и я увидела, как его левая бровь изгибается в дугу. Плохой знак. Теперь-то он точно не успокоится, пока не узнает всю эту историю в подробностях. А потом... они вместе будут надо мной подтрунивать. Ох уж эта семейка. Смотрите, смотрите, вон тот мужик в зеленых шортах сейчас гол забьет. Попыталась я отвлечь их от неприятной темы. «Ты чего? Это же защитник, и он на своей половине поля». Егор быстро оценил ситуацию и перевел на меня глаза, полное недоумение. «Ты что, вообще правил не знаешь?» «Ну так, пожала плечами я, в общих чертах. Выглядеть совсем уж невеждой мне не хотелось, и я сделала вид, что очень заинтересована тем, что происходит на поле. Какой бы ни казалась мне абсурдной эта игра в начале сейчас я, кажется, начала кое-что понимать. Даже появился азарт. Я с замиранием сердца смотрела, как какой-то ловкий футболист прошел через все поле, вырисовывая мечом крендели и уводя его от ног соперников. Затем, как следует, замахнулся и уверенно отправил его в ворота. «Гол!» — завопила я, не сдержав эмоции. «Эй, Кристин, ты что?» — обиженно произнес Егорка. «Мы же договаривались за другую команду болеть!» «Тем более, что это безопаснее», — рассмеялся Марк, учитывая, что мы сидим среди ее фанатов. Он кивнул голову в сторону, и я только сейчас заметила, с какой злостью покосились на меня окружающие. «Прошу прощения», — зачем-то сказала я. А Марк положил мне руку на плечо, словно демонстрируя, «Это моя женщина». «И я ее в обиду никому не дам». «Эх, надо было тетю Изабеллу с собой брать», — заявил мальчик. «С ней наши точно бы выиграли. Она, знаете, как громко кричит, как пожарная машина. Мы когда в музей ходили, там случай один был. С одним мальчиком». На этих словах он хитро посмотрел на нас, выясняя, не догадались ли мы, про какого мальчика идет речь. «Так вот». Тётя Изабелла вскрикнула так, что ей на помощь сторож с первого этажа прибежал, а мы в это время на четвёртом были. Но, видимо, из-за того, что тётя Изабелла на матч так и не пришла, команда, за которую мы болели, всё-таки продула. «Но ведь ты грустить не будешь», — спросила я у Егорки, когда мы выходили со стадиона. Губы мальчика были обижены надуты, но сам он старался держаться. «Вот ещё!» Залихватски ответил он. «Мне грустить некогда. До похода всего две недели осталось. Котелок еще начистить надо. И весла приготовить. Целых три. Вы ведь опять со своей работы не успеете». «Три?» — переспросила я. «Как это три?» Насчет того, что Марк все-таки нашел время для байдарочного похода, я была в курсе. Но не знала, что с ним поедет еще кто-то. «Конечно, три», — спокойно ответил Егор. Мне, папе и тебе. Мы ведь теперь все в одной лодке. Команда!